Открытыми оставались процессы внутри криминального мира столиц. Точнее, борьба между ворами кавказской и славянской ориентации. «Глобус» относился к первой группе. Вторую же не устраивало, что доходный и популярный ночной клуб пребывает под крылом чужаков. «Глобус» неожиданно потребовал увеличить свою долю и тем самым урезал доходы других – Орликино оказался ему не по зубам. За убийством Глобуса последовал новый ход воров-славян. Они стали прочить на его место архангельских авторитетов братьев Браунов. Вызванные в сентябре 1993 года с севера братишки начали вести активные переговоры чтобы быстрее въехать в дело. И тут веское слово сказал Бабон, точнее его бойцы. Когда Брауны приехали на Мосфильмовскую улицу к некоему Игнатову, то при выходе из лифта, в первый случай в столице, приняли в упор весь рожок автомата Калашникова. Теперь уже Курганский, прикрывавший братьев Брауна, ищут Бабона и его людей выставляются на четырех адресах, в том числе казино Чари, где мог появиться бауманский авторитет. Но только в январе 1994 года убийцы находят цель. К расстрелу Курганский, среди которых Солоник считался непревзойденным мастером, подготовились тщательно. Они узнали, что Бабон вместе со своим телохранителем Михаилом Глодиным собирается поупражняться в тире на Волоколамском шоссе. Киллеры загодя приехали на место, продолбили в бетонном заборе отверстие, чтобы вернуться в день посещения тира ваннером. Расчет оказался безукоризненным. Едва Форд Бабона зарулил во двор, стоявшие за забором бойцы открыли стрельбу. Но они вели отвлекающий огонь. Прицельно же из автомата стрелял один салоник, стоявший на металлическом гараже за забором в стороне от своих приятелей. Курганский Рэмбо репутацию суперкиллера подтвердил. На месте от ранения в голову скончались бабон с Глодиным и их собака, а дочка Ваннер осталась жива, успела упасть на пол между сиденьями Форда. Позже Солоник подробно описал детали этой акции, даже верно указал, в чем убийцы переносили оружие от жилых домов к Тиру. Чтобы не привлекать внимание случайных прохожих, они спрятали стволы в чехлах от теннисных ракеток. Друзья Бабона собирались отомстить за его смерть, и члены следственной группы, чтобы не стать жертвами стрелков Бауманской бригады, вывозили Салоника на место происшествия, облачившись в бронежилеты и каски. Доподлинно подтвердилась причастность курганского киллера к убийству Глобуса. Показания были в цвет, даже нашли человека, продавшего ему карабин, с оптическим прицелом. Оперативные источники утверждали, что все акции согласовывались с Сильвестром. Он якобы давал добро на устранение глобуса и сделал отмашку на бабона. Но сам Сильвестр тоже кончил не очень хорошо. После очередного убийства салоник, уже привыкший к нелегальному положению, вновь залег на дно отдыхал летом у моря, набирался сил для новых подвигов. От обязанностей-то его никто не освобождал, и в октябре 1994 года случилось то, что должно было, наконец, случиться. Из оперативной сводки. Во время перестрелки у станции метро Петровско-Разумовская на территории вещевого рынка Был задержан, получивший ранение в спину преступник, назвавшийся Максимовым. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУРа